Тогда же временное становище клана Рахан, отец Бонифаций, капеллан клана Рахан. В то время, когда мадам Гвинделеон думала о будущем своего клана, своей семьи и самой себя лично, капитан клана Рахан, отец Бонифаций, размышлял о будущем веры. Ведь как птица не может без полета, а рыба не может без воды, так же человек не может без веры. Тот, кто не верит ни во что, рано или поздно превращается в животное, потом в беса. Такие, как князь Сергий пётр несут дикарям знания, которые позволят преодолеть разные невзгоды, а он, отец Бонифаций, должен принести им веру, которая не позволит применить эти знания во зло. Веру в Бога Отца, Всевлагого, Всемогущего и Всеведущего – который заботится о своих чадах и ведет их к лучшему будущему, а для того посылает к ним на землю пророков, которые укажут людям путь и научат их, как правильно жить. Отец Бонифаций почесал нос кончиком гусиного пера и подумал, что тогда получается, что Сергия Петр и его сотоварищи – это и есть те самые пророки, или даже архангелы которые под видом людей сошли с небес на землю для того, чтобы научить людей, как сделать жизнь лучше и счастливее. То, что пришли эти люди не с небес, а из мира далекого будущего и по своей воле, а не по воле Господа, для дела веры не принципиально. Для дела веры важно, что по большому счету, даже совершая свои поступки по собственной воле и желанию, Они действовали в соответствии с его благим замыслом. Христос умер на кресте для того, чтобы искупить грехи человечества и уменьшить общее количество страданий. И эти люди тоже действуют во имя уменьшения общего количества страданий, хотя на подвиг, аналогичный подвигу Христа, не претендуют. Они просто живут в соответствии с теми заповедями, которые завещал им Господь и уже одним этим приносят людям благо. Лет через сто или через двести, когда образы живых людей сотрутся из памяти благодарных потомков, последователи его отца Бонифация залакируют их до полной неузнаваемости. Так оно может и к лучшему. Кому, к примеру, интересны живые люди, которыми когда-то были апостолы Христа? От них остались только описания их деяний, которых не вошло, как они бронились на рынке с продавцами тухлой рыбы, портили воздух, возлегали с женщинами и еще совершали множество других дел, приличествующих только обыкновенным людям. И в то же время они, уверовав, сначала путешествовали вместе с Христом, как его ученики, а потом, когда он был осужден, распят, воскрес и вознесся, путешествовали из города в город, проповедуя, убеждая, и в результате построили Тело святой нашей Матери Церкви Христовой. Одна из их великих заслуг в том, что они не стали ограничиваться одной лишь израильской общиной, а разнесли Божий дар по всему свету, в противовес Аврааму, который решил ограничить веру в Творца, всего сущего всего лишь своим собственным народом, как будто она недостояние всех людей на свете. Священник сделал пометку на пергаменте с самого начала включить в новое Писание, что вера Всевышнего не может принадлежать одному племени одному народу. А без нового Писания никак не обойтись, потому что в условиях шестого дня творения даже от Ветхого Завета остается только книга бытия. И вообще, создание этого нового Писания будет трудом всей его жизни, и, кстати, не только его жизни если они договорятся с сергием от петром они договорятся потому что такова воля божья И это будет их коллективный труд который определит дальнейшее развитие всего местного человечества